Фальк забавлялся с аппаратом подобного типа в доме Зоува. После беглого изучения приборов он прикоснулся к левой шкале, переместил свой палец вдоль неё, и слайдер бесшумно поднялся примерно фута на два. Прикосновение к правой шкале заставило его заскользить над двором к берегу реки, пока маленький аппарат не завис над ледяной крошкой заводи, у которой стояла хижина.